Глава седьмая. КАРТИНА Ночные страхи рассеялись и оставили наследника вместе с самой ночью. На следующее утро к проснувшемуся в превосходном настроении Титусу вернулось ощущение, что он принял совершенно гениальное решение, создав себе двойника. Есть, по крайней мере, о ком подумать. Едва на пороге появился Мюллер, наследник осведомился у него, как почевал брат его светлости. Да, неплохо, они почевали, переминаясь с ноги на ногу, промямлил Мюллер. Только вот разговаривали во сне. Это как? не понял Титус. На весь замок, что ли? Да, нет, опять замялся Мюллер. Тихо, сами с собой. Я слышал, проходил мимо их комнаты. Титус, затягивавший сложно сплетенные шнурки на ботинках, замер на мгновение, а потом задрал голову и внимательно посмотрел на Мюллера. Неисправимый маньяк-мистификатор. Странно, что наследник Сан-Маринский до сих пор не натыкался в коридорах на какое-нибудь местное привидение или на надписи кровью на полу, например, «Титус, помни о...». Кх — Почему вы так смотрите, сир? — обиделся Мюллер, прочитав, кажется, мысли Титуса. Наследник хмыкнул. — Мюллер, ну признайся, что, проводив нас спать, ты вернулся и допил литра два вина, оставшегося после ужина, а? Не так ли обстояли дела? — Мюллер, фыркнув, поставил на стол поднос с горячим кофейником и круассанами. Но перед тем, как выйти, все-таки посчитал нужным ехидно заметить. «Я, сударь, вино и прочие крепкие напитки с юности не употребляю. Здоровье, знаете ли, не позволяет». Разговор этот Титус вскоре забыл, однако внутри где-то на самом дне остался неприятный, мутноватый такой осадок. Как будто вас однажды сильно напугали в темноте, и вам не очень комфортно об этом вспоминать, хотя, конечно, ничего ужасного на самом деле и не было. — Кстати, зачем он надевал вчера кольчугу? — подумал рассеянный на наследник, вспомнив вчерашний вечер. — Может быть, у него все-таки что-то Психическое и началось обострение, надо с ним тогда поаккуратнее. Может, на пару недель к морю отослать, пусть отдохнет немного, поплавает, позагорает, успокоит нервы. В коридоре Титус сразу же наткнулся на своего двойника. Тот прогуливался с рассеянным видом туда-обратно по коридору и о чем-то сосредоточенно размышлял. Наследник еще раз умилился своей мужественной копией и тут же, сходу, задумал несколько ярких эпизодов для сюжета рукописи. — Здорово! — весело сказал Титус, приветствуя двойника за руку. — Честь, которую он больше никого здесь не удостаивал. — Уже думал о предстоящем тебе большом путешествии. Куда хочешь двинуться, в первую очередь? — К какому путешествии? — Искренне изумился двойник, вытаращив глаза. «Я так выдохся на осаде Антиохии, что о путешествиях могу... думать только с отвращением. Напротив, как раз думал о том, что хотел бы остаться в твоем замке подольше. По крайней мере, на ближайшие пару месяцев. Своего дома у меня нет, податься некуда. Ты же не будешь возражать?» Титус в ответ натужно закашлялся, чтобы было время обдумать такой поворот. Странно, но перо пока никак не передало замысел автора рукописи главному герою. Мне казалось, учитывая твои рыцарские заслуги, у тебя могут быть большие планы, то есть отправиться в долгое, полное приключений, путешествия, вот, например, в Московию. — В Московию? — Лицо двойника вытянулось. «Какого черта мне там надо? В Москве безумно холодно, и круглый год все завалено снегом. Может, это ты сам, брат, туда собрался?» «Не советую. Кстати, чего тут у вас скукатища такая? Ни пиров тебе, ни танцев. У нас на войне веселее было. Я сегодня днем на охоту выезжаю. Присоединяйся, если хочешь. И пирушку надо устроить» хотя бы по поводу моего прибытия, ты подумай об этом на досуге. — Да, непростой у главного героя характер, — подумал раздосадованный Титус, садясь за оставленные накануне в беспорядке листки рукописи. — Но ничего, сейчас мы сделаем так, что тебя немедленно, страстно, всей душой потянет на какие-нибудь великие дела, причем подальше отсюда. — Так, куда же мы тебя отправим? Отыскав листок рукописи с картой, наследник начал прикидывать примерный маршрут, необходимый для написания книги с захватывающим сюжетом и цепочкой связанных друг с другом приключений. Едва в голове сложился кое-какой план, как в дверь постучали. Когда она открылась, на пороге вновь обозначился Мюллер, и опять вид у него был загадочный-призагадочный. — Ну что там, Мюллер? — недовольно спросил Титус, пытаясь коситься одним глазом в рукопись. — Опять кто-то сам с собой говорил. Может, нам в замке дежурного врача завести? Ты с ним сможешь делиться всеми своими наблюдениями. Лицо Мюллера осталось невозмутимым. — Я пришел по делу, сир, — сообщил он с достоинством, как всегда, аистом покачиваясь на длинных ногах. — спросить по поводу картины. — Какой картины? — со вздохом спросил наследник, подумав, что болезнь старого слуги принимает все более изощренные формы. Прямо напротив библиотеки кто-то повесил картину, сир, и сдается мне, что это... — Неспроста. — Неспроста? — Почему неспроста? — Потому что утром она висела там, а сейчас исчезла. Титус был близок к тому, чтобы сорваться с места и вытолкать Мюллера из комнаты. Он что, за идиота его принимает? Надо срочно поговорить с Архивариусом. — Это еще не все, сир. — Не все? — Процедил сквозь зубы Титус, закипая, словно большой железный чайник. — Что еще? Тебя также беспокоит статуя или... — Нет, сир, — нетерпеливо перебил его Мюллер, который был настолько возбужден, что даже не замечал злости наследника. — Дело в том, что теперь она висит прямо рядом с вашей дверью. Титус внимательно посмотрел на слугу. Потом решительно, отодвинув его в сторону, выскочил за дверь и огляделся по сторонам. Как ни странно, он действительно увидел картину. Она была совсем небольшая, высотой меньше, чем в полметра и такой же ширины. Но при взгляде на нее возникал весьма странный оптический эффект. Она затягивала, как громадное батальное полотно, на целую стену. Тебя словно хватали и швыряли в бездонный колодец через узкую, покрытую тусклую позолотой рамку. На холсте темными тонкими мазками художник мастерски выписал отвратительного гигантского змея с человеческим лицом, обвившегося вокруг древа в райском саду, на дно из веток которого призывно краснело непропорционально громадное, идеально круглое яблоко. Лицо этого жуткого создания, бледное, с черными как угли глазами, уродовало — это было вполне подходящее слово — самая омерзительная улыбка из всех, что можно представить. Взгляд змея Тоже притворно ласковый, упирался прямо в стоящего перед картиной. Титус сделал пару шагов в сторону, однако черные глаза все равно не отпустили его. Несмотря на талант художника и архетипичный сюжет, картина вызывала тревожное и годливое ощущение. Вот видите, услышал он за спиной торжествующий фальцет Мюллера. — А говорили, что я сумасшедший. Титусу стало очень неловко. — Неправда, стараясь говорить как можно мягче, — ответил он Мюллеру. — Я просто имел в виду, что ты частенько много воображаешь, и иногда это заходит слишком далеко. Вот признайся, почему вчера вечером ты расхаживал по замку в кольчуге? Опасаешься покушения? Мюллер нервно осмотрелся по сторонам. Потом тихонько взял Титуса за локоть и, осторожно ступая, словно в страхе куда-то провалиться, провел его обратно в комнату. — Сир! — прошептал он там ему на ухо, торжественно выкатывая глаза. — В замке появился кто-то посторонний. Я, конечно, не говорю, что это какой-нибудь вурдалак. Титус, не сдержавшись, скептически усмехнулся. — Опять смеетесь, сир! — внезапно рассердился Мюллер. — А почему же вам стало не по себе вчера вечером, когда я зашел в залу после ужина, на вас просто лица не было? Вопрос этот поставил наследника в тупик. Он вспомнил свое вчерашнее состояние и осознал, что действительно его внезапно и беспричинно охватил жуткий страх. Тогда подумалось, что все дело в присутствии двойника. Однако страх этот на самом деле проникал откуда-то из коридора и растекался по комнате, словно сквозняком тянуло. — И ты видел его? — спросил наконец Титус, тоже переходя на шепот. Мюллер ожесточенно помотал головой. — Нет! — но чувствовал то же, что и вы, сир, потому оделся э, надлежащим образом и немного погулял по коридорам, а утром наткнулся на эту самую картину. Честно признаться, у меня от взгляда на нее просто мороз по коже. Наследник Сан-Маринский с восхищением посмотрел на старого слугу. Прежде ему и в голову не могло прийти что Мюллер способен проявить такую самоотверженность. «А что по этому поводу думает Архивариус?» — спросил он, вдруг с облегчением вспомнив о всемогущем библиотекаре. «Он ведь, наверное, способен разобраться, в чем тут дело?» Мюллер засопел, потом опять огляделся по сторонам и прошептал. «Господин Архивариус вчера вечером изволили отбыть в неизвестном направлении». Сказали, что по делам, когда вернуться — не сообщили. Вот тут Титус, скажем честно, испугался по-настоящему. По замку разгуливает загадочное существо, способное одним своим невидимым присутствием внушать панический ужас. Кто-то, непонятно зачем, вывешивает на стены омерзительную картину со змеем-искусителем, возможно, тоже с целью запугать обитателей замка в лучших традициях Хичкока. Притом главный герой его книги странным образом ведет себя вовсе никак послушный, находящийся во власти автора персонаж, охранитель хранитель местных традиций Архивариус отбывает в неизвестном направлении. Неужели события в этом пластилиново-картонном мире, как он и предчувствовал, начинают развиваться помимо желания владельца волшебного пера? В голове мелькнула безумная идея или, скорее, Слабая надежда, что все это изощренный, мастерски придуманный розыгрыш, в котором участвуют сговорившись Мюллер, Архивариус и Двойник. Но нет, интуиция подсказывала, дело действительно дрянь, и в ближайшие часы все может закончиться чем-то очень нехорошим. Но как? Этот чужак смог незаметно проникнуть сюда, — внезапно подумал наследник вслух. Ворота охраняются днем и ночью. Ночью, кстати, они вообще закрыты. Перемахнуть через пятнадцатиметровые стены без хорошего альпинистского снаряжения никак не выйдет. Так же, как и сделать без динамита подкоп через твердокаменные породы горы Титана. Разве что прилететь сюда на параплане... Да и то, наверное, такой полет должен был заметить кто-то из многочисленных слуг. — Ладно, Мюллер, — торопливо прошептал Титус, которого все случившееся вывело из полусонного, вялого состояния, одолевавшего его в последние дни. Пункт первый. Снять картину и сжечь ее в камине от греха подальше. Пункт второй. Собрать всех стражников и часть слуг мужского пола, человек тридцать, вооружить их и расставить на ночь, дежурить по всем коридорам и в зале для перов. Если увидят что-нибудь непонятное, пусть орут во всю мочь. Тем более, что я вряд ли буду спать. Да, и пункт третий. Принеси мне, пожалуйста, тоже какое-нибудь оружие. Не уверен, что смогу им воспользоваться, но, может, будет спокойнее. Мюллер, как солдат, вытянулся по стойке смирно и глухо щелкнул пятками туфлей. Видимо, хотел показать, что замок окончательно переходит на военное положение. Глаза его прямо светились от счастья, и вообще было видно, что он страшно гордился собой. «Да», — неожиданно пришла в голову Титусу еще одна мысль, — «не говори ничего моему брату». «Зачем доставлять ему лишние волнения? Пусть отдыхает, набирается сил. Очень скоро ему придется снова сесть на коня и отправиться в далекий путь». Мюллер опять приподнялся на носки и стукнул пятками. Титус распахнул дверь, чтобы проследить за тем, как слуга будет притворять в жизнь приказ по уничтожению загадочной картины И тут же замер на месте с разинутым от удивления ртом. Никакой картины на стене уже не было. Абсолютно голый красный кирпич с прожилками застывшего раствора. Не веря глазам, он подошел к стене и тщательно обшарил ее руками. Однако не смог обнаружить даже следов крюка или гвоздя, на которых картина могла висеть. Если представить, что некий горе-шутник вывешивает ее то там, то здесь. «Черт!» — выругался наследник, чувствуя, как страх пропитывает тело, будто вода — кусок сахара. Она в самом деле пропала. «Мюллер, беги, поднимай всех на ноги, пока не случилось чего похуже». Уже через полчаса замок напоминал муравейник в тот момент, когда только-только начинается дождь. Слуги, топая как слоны, бегали по коридорам с вытороченными глазами, размахивая кухонными ножами и половниками, с риском скорее покалечить друг друга, чем неведомого врага. Все передавали друг другу шепотом страшное известие «В замке завелся то ли вампир», то ли вурдалок, а, может быть, и то, и другое в одном лице. Да не один, а на пару с чародейской картиной, которая сама собой летает по воздуху и появляется прямо из пустоты то там, то здесь. Дело уже шло к вечеру, когда в комнату к Титусу ввалился двойник в забрызганных грязью сапогах. От него за версту несло потом то ли собственным, то ли лошадиным, а в каждой руке было по здоровенному белому грибу. — Что тут у вас происходит? — спросил он с удивлением, озираясь по сторонам. Его недоумевающий взгляд уперся в лежавшее на письменном столе меч и небольшой арбалет, принесенные Мюллером для Титуса. По коридору в этот момент шумно протопала стража. — Кто-то собирается брать нас штурмом, На подъездах к замку я не заметил ничего угрожающего. Или же ты решился провести учение? Если честно, Титуса застали врасплох. Он не подумал о том, что слуги будут исполнять его приказ столь бестолково. — Кто-то посторонний проник в замок. В конце концов сухо ответил наследник, отрешенно глядя в окно. — Мы предпринимаем необходимые меры предосторожности. «Советую тебе особо не разгуливать по коридорам. Да, и если увидишь где-нибудь картину со змеем и яблоком, постарайся поймать ее. Дело в том, что картина эта сама появляется и сама исчезает. Что она такое и зачем здесь, не знаю, но навряд ли это к добру». Краем глаза Титус наблюдал за двойником. Тот как-то странно дернулся, словно лицо его свело судорога. Потом, совсем как прежде, Мюллер огляделся по сторонам. — Что? — решил отплатить Титу с той же монетой. — Заметил что-то угрожающее? Двойник молча прошелся туда-обратно по комнате и выдохнул шумно воздух перед тем, как пробормотать едва слышно. Значит, и правда было что-то неладное с той картиной. Китус опешил, но вовремя спохватился, спросил сделанным равнодушием, неосознанно пододвигая к себе поближе заряженный арбалет. — С той картиной... Ночные страхи вернулись в полную силу, сдавили грудь. Неужели двойник причастен ко всей этой чертовщине? Тот в самом деле кивнул, словно собирался признаться в чем-то нехорошем. — Я... Наткнулся на нее в сокровищнице султана, когда мы взяли Антиохию и грабили город. Как увидел, тут же забыл обо всем остальном — о золоте, драгоценностях, пряностях. Ты видел лицо змея? Взгляда не оторвать. Настоящее колдовство, уж поверь мне. — Так ты привез ее сюда, — торопливо перебил Титус. Этот рассказ напугал его гораздо больше, чем все рассказни Мюллера, слоняющихся по замку в Урдалаках. По той очевидной причине, что в рукописи не упоминалось ни о какой картине с чудесными свойствами, даже намека на нее не было. Но если все происходит здесь исключительно по соизволению волшебного пера, откуда же тогда она явилась? — Да... Привез. Двойник словно то погружался в прошлое, то выныривал из накрывавших его воспоминаний. Вчера долго разглядывал ее перед сном. Я иногда так делаю, мне это дает силу, чувство, что все получится и любое желание исполнится. Как будто волшебного зелья выпиваешь и сам превращаешься в чародея. Чародей этот знает много из того, о чем я никогда не слышал. Я всегда с ним соглашаюсь. Часто мы спорим. Смешно, да? Вроде бы ты сам и уже не ты. Господи! С тоской и страхом подумал Китус. Что же я такое сотворил на свою голову? Как мне теперь из всего этого выбираться? — О чем споришь? — спросил наследник вслух, чтобы как-то поддержать иссякшего двойника. Тот побледнел, потом вымученно улыбнулся. — Да так, чушь всякая, неважно. На том они и расстались. Вскоре замок начал быстро погружаться в темноту, на душе у наследника с каждой минутой словно прибавлялось по тяжеленному камню. В коридорах воцарилась поразительная душная тишина. Видно, стража, запуганная вдохновленными росказнями Мюллера, предпочла не исполнять приказ и попряталась по комнатам. Титус даже не думал о том, чтобы завалиться на свою герцогскую кровать с балдахином и мирно погрузиться в сон. «Как же все-таки случилось так, что появилось нечто, не созданное волшебным пером», — размышлял он, поглаживая с опаской короткий, больше похожий на удлиненный нож, меч, который принес ему Мюллер. Нечто нехорошее, даже ужасное, чего я совсем не хотел допускать здесь. Откуда оно пришло? Тут из-за двери раздался душераздирающий вопль, примерно такие Титус прежде слышал в фильмах о всякой дьявольской нечисти. Не то чтобы громкие, но глубокие, идущие скорее не из горла, а от всего человеческого естества, парализованного ужасом и безысходностью. Недолго думая, наследник схватил в руки заряженный арбалет, к которому уже не раз примерялся, и выскочил в коридор. Крик больше не повторялся. Напротив, было тихо-тихо, слышалось только легкое потрескивание развешенных по стенам факелов. Он прикинул, откуда именно раздался вопль и после некоторых колебаний направился в сторону библиотеки. Пытаясь не шуметь и осторожно держа перед собой в вытянутых руках арбалет, вскоре Титус добрался до места, где галерея резко сворачивала вправо и там уже упиралась в дверь библиотеки. Шаг. Еще один. Вот он уже почти выглянул из-за поворота». Внезапно что-то большое и темное, закрыв собой за долю секунды весь обзор, обрушилось на Титуса из-за угла. Он заорал от ужаса так же, как орал кто-то несколько минут назад и, скорее, машинально надавил пальцем на спусковой крючок арбалета. Стрела, глухо цокнув о потолок исчезло в темноте. Впрочем, то, что придавило Титуса сверху, тоже отчаянно заорало, и наследник узнал этот голос. «Мюллер!» — рявкнул он на одетого в какие-то ржавые доспехи старого слугу, что лежал на Титусе, и глядел на него круглыми от пережитого страха глазами. «Мюллер, какого черта? Я же мог тебя пристрелить!» Мюллер постепенно приходил в себя. Его глаза вернулись в нормальное состояние. Он встал на ноги, молча помог наследнику подняться. Потом сделал опять же немой знак, попросив следовать за собой. Идти, впрочем, было недалеко. Слуга распахнул двери библиотеки, и здесь Титус тоже едва не вскрикнул от изумления. Все было перевернуто вверх дном, книги свалены в кучи, некоторые шкафы валялись на боку, стол, из которого в свое время архивариус извлек волшебное перо, вообще, как показалось Титусу, разделали на дрова. — Что это значит? — наконец глупо спросил он у Мюллера. Тот в ответ только пожал плечами. Как только сам все это рассмотрел, сир, сразу же побежал доложить. Правда, нашел вас раньше, чем предполагал. Не знаю, что и сказать. Может, искали чего? Искали? Да нет, не похоже. Скорее, тут побывал одержимой. Это какую же силищу надо иметь, чтобы вот так разложить дубовый стол? Мы должны осмотреть замок, Мюллер». Сам, пугаясь собственного приказа, обреченно сообщил Титу слуге. Похоже, все струсили и попрятались по комнатам. Никто не защитит нас, кроме нас самих. Ты готов? Мюллер тут же вскинулся, звякнул железками на ногах. — Так точно, сир! И не в таких переделках бывали. — Тогда за мной. Идем тихо, оружием не гремим, слушаем во все уши. Пошарив в коридоре по полу, Титус нашел свою стрелу и с грехом пополам вновь зарядил арбалет, искренне надеясь, при том в глубине души, что стрелять ему сегодня больше не придется. Их совместный с Мюллером ночной дозор мог вызвать у возможных противников скорее приступ неудержимого хохота, нежели страх. Старик-слуга выглядел в своей ржавой броне до неприличия комично. Да и Титус, честно говоря, не походил на чудо-богатыря. Так, напоминая двух ряженых на карнавале, они с полчаса блуждали по замку и собирались уже отправиться в комнату к наследнику, чтобы обсудить ситуацию, как Мюллер вдруг бесцеремонно ткнул Титуса локтем под ребра. Это, вероятно, означало... «Стой и слушай». И точно. Со стороны бокового хода, ведущего к комнате, где расположился двойник, доносился какой-то говор. Нельзя было различить ни слова, все сливалось в сплошное бу-бу-бу. Стараясь производить поменьше шума, наследник и Мюллер свернули в коридор. Звуки, заодно с красноватыми отблесками очага, проникали сюда через полуоткрытую дверь комнаты. «Разве возможно такое устроить?» — услышали они его голос. Похоже, двойник был в растерянности. «Я помогу тебе», — ответил он след за тем сам себе, но уже иным голосом, резким и уверенным. «Ты должен получить то, что принадлежит тебе по праву». «Да, но как?» «Я буду направлять тебя. Главное, ты должен этого захотеть. Время скоро настанет». «Вот». «Я же вам говорил», — сделал знак наследнику Мюллер, подняв вверх указательный палец. У Титуса от звука этих двух голосов по коже пробегала туда-обратно нервная судорога. Он снова ужаснулся тому, как в созданный мир невесть откуда просочилась какая-то редкостная мерзость. Более того, похоже, она имеет всяческие виды на его, Титуса, волшебное перо. Скрипнула дверь. Полоса красного света, расширившись, залила темный коридор. «Кто здесь?» Титусу показалось, что двойник говорит своим, вторым, резким голосом. «Это мы!» — неуверенно ответил наследник, выходя на свет. «Я и Мюллер». «Зачем вы здесь?» — странно спросил двойник, без тени улыбки оглядывая их горе-арсенал. «Вы подслушивали?» Титус не стал отвечать на вторую часть вопроса. — Кто-то разгромил библиотеку, — сказал он, пытаясь заглянуть притом в комнату. — Обнаружив это, мы пошли осмотреть замок, услышали звук э -э, разговора, решили проверить, что здесь происходит. Двойник усмехнулся, обернулся, подставив лицо красноватым отблеском огня и сухо сказал. — Я нашел картину. Она вернулась обратно. Титус и Мюллер, не сговариваясь, выставили вперед свое вооружение. Двойник со издевкой на лице распахнул до упора дверь. «Ловите!» Выверяя каждый шаг, они вошли в комнату. Картина висела над противоположной от камина стене. От цвета тлеющих поленьев черно-красная и еще более потому зловещая и отталкивающая. Мюллер прошептал Титус, словно боялся спугнуть картину. «Ты не побоишься взять ее в руки и бросить в огонь?» «Конечно побоюсь, сир!» Так же шепотом ответил Мюллер. «Но что же делать? Не вас же, наследника Сан-Маринского, подставлять под эту напасть?» Титус так и не понял. Всерьез говорил слуга или подшучивал над ним, осторожно положив меч на пол, Мюллер подкрался к картине, как подкрадываются дети, к не очень общительной кошке, а затем одним движением крепко схватил ее. Картина не проявила никакой строптивости и вообще выглядела абсолютно обычно. Слуга попробовал отделить ее от стены, и она опять же поддалась без всякого сопротивления. Медленно, как сапер с миной, Мюллер пересек комнату и приблизился к камину, удерживая картину на уровне своей головы. Пламя было все ближе. Вот Мюллер чуть приподнял свою ношу, приготовившись отправить ее в кучу рубиновых углей. Вот он оттолкнул картину от себя. В этот момент изо рта старика вырвалось странное восклицание. Он повернул к ним лицо и дико глянул на Титуса. Тем временем картина, уже отпущенная, им падала в огонь. Достигнув же раскаленных углей, она просто вспыхнула и пропала. Так, как будто была вовсе не картиной а горстью пороха, ни мощного взрыва, способного разнести ползамка, как опасался Титус, ни диких потусторонних воплей, просто вспышка и пустота. Мюллер же никак не мог прийти в себя. Все время зачем-то оглядывался по сторонам и хотел, кажется, заглянуть под кровать двойника. Не говоря ни слова, Титус взял его под руку и вывел в коридор. Так же молча они прошествовали к комнате наследника. Только перед тем, как расстаться, Мюллер опять странно глянул на хозяина и обронил с нервной ухмылкой. — Сир, вы хорошо помните, что именно было изображено на картине? — В целом, да, — с нехорошим предчувствием ответил заинтригованный Титус. — Дерево с яблоком... И змей с человеческим лицом. Именно так, сир. Только вот когда я бросал картину в огонь, этого самого змея на ней уже не было. Да и яблоко тоже. Просто пустое дерево. И все. Титус внимательно посмотрел на старого слугу. Ему снова пришло в голову, что все это сложный, изощренный розыгрыш, имеющий своей конечной целью свести его, наследника Сан-Маринского, с ума. Правда, совершенно непонятно зачем. Но если Мюллер не обманывает, им это не сулит ничего хорошего. Если змея не было на картине, теперь он может быть где угодно. «Конечно, сир, я мог и ошибиться», — решил немного успокоить наследника Мюллер, заметив, как на лицо Титуса возвращается нервное, загнанное выражение. «Темно ведь было». Титус в ответ вздохнул, сказал устало. «Я очень хочу, чтобы ты ошибся, Мюллер. Давай будем надеяться именно на это».